Студия Медиа Книга представляет Юрий Николаевич Тынянов, х ю х л я Исполняет артист п ё т р Таганов, Вилля. Глава первая. Вильгельм кончил с отличием пансион. Он приехал домой из в е р р о изрядно в ы т я н у в ш и й с я ходил по парку, читал Шиллера и молчал загадочно. у с т и н ь я Яковлевна видела, как читая стихи, он оборачивался быстро, и когда никого кругом не было, прижимал платок к глазам. у с т и н ь я Яковлевна незаметно для самой себя подкладывала потом ему за обедом кусок получше. Вильгельм был уже большой, ему шел четырнадцатый год, и у с т и н ь я Яковлевна чувствовала, что нужно с ним что-то сделать. Собрался совет. Приехал к ней в Павловск молодой кузен Альбрехт, затянутый в гвардейские лосины. Прибыла тетка б р е й д к о п ф и был приглашен маленький седой старичок, друг семьи, барон н и к о л а й Старичок был совсем дряхлый и нюхал флакончик с солью. с Кроме того, он был сластен и то и дело глотал из старинной бонбоньерки э л е д е н е ц Это очень развлекало его, и он с трудом мог сосредоточиться. Впрочем, он вел себя с большим достоинством и только изредка путал имена и события. Куда определить Вильгельма? Устинья Яковлевна с некоторым страхом смотрела на совет. Вильгельма? переспросил старичок очень вежливо. Это Вильгельма определить? И понюхал флакончик. Да, Вильгельма. сказала с т о с к о ю Устинья Яковлевна. Все молчали. В военную службу, в корпус, сказал вдруг барон необычайно твердо. Вильгельма в военную службу. Альбрехт чуть-чуть сощурился и сказал: но у Вильгельма, кажется, нет расположения к военной службе. Устинья я к о в л е в н е п о ч у д и л о с ь что кузен говорит немного с высока. Военная служба для молодых людей — это все, — веско сказал барон, хотя я сам никогда не был военным. Его надо зачислить в корпус. Он достал бонбоньерку и засосал леденечек. В это время Устинька маленькая вбежала к Вильгельму, и мать и дочь носили одинаковые имена. Тетка Брейдкопф называла мать Джоустин, а дочку Устинкой ь маленькой. Виля. Сказала она, бледнее. Иди послушай, там и тебе говорят. в и л я посмотрел на нее рассеянно. Он уже два дня шептался с Сенькой, дворовым мальчишкой, по темным углам. Днем он много писал что-то в тетрадку, был молчаливый и таинствен. Обо мне? Да, зашептала Устинка, ь широко раскрыв глаза. Они хотят отдать тебя на войну или в корпус. в и л я вскочил. Ты знаешь, наверное. спросил он шепотом. Я только что слышала, как барон сказал, что тебя нужно отправить на военную службу в корпус. Клянись, сказал Вильгельм. Клянусь, сказала неуверенно Устинка. ь Хорошо, сказал Вильгельм, бледный и решительный. Ты можешь идти. Он опять засел за тетрадку и больше не обращал на Устинку ь никакого внимания. Совет продолжался. У него редкие способности, говорила волнуясь Устиния Яковлевна. Он расположен к стихам, и потом я думаю, что военная служба ему не подойдет. Ах, к стихам, сказал барон. Да, стихи это уже другое дело. Он помолчал и добавил, глядя на тетку Брейдкопф: "Стихи это литература". Тетка Брейдкопф сказала медленно и отчеканивая каждое слово. Он должен поступить в л и ц е ю е но ведь это, кажется, во Франции, лицей, сказал барон рассеянно. Нет, барон, это в России, с н е г о д о в н и е мотрезала тетка Брейдкопф. Это в России, в сарском селе, полчаса ходьбы отсюда. Это будет благородное заведение. Джустин, вероятно, даже об этом знает. Там должны, кажется, воспитываться. И тетка сделала торжествующий жест в сторону барона. Великие князья. Прекрасно, сказал барон решительно. Он поступает в лицей. Устинья Яковлевна подумала: ах, какая прекрасная мысль! Это так близко. Хотя, вспомнила она, великие князья там не будут воспитываться. Это раздумали. И тем лучше, неожиданно сказал барон. И тем лучше не поступают и не надо. Вильгельм поступает в лицей. Я буду хлопотать у Барклаев. Взглянула у с т е н ь Яковлевна на тетку Брейдкопф, жена Барклая Детолли была ее кузина. Ее величество не нужно слишком часто тревожить. Барклаи мне не откажут. Ни в каком случае, сказал барон, думая о другом, они вам не смогут отказать. А когда ты переговоришь с Барклаем, добавила тетка. Мы попросим барона отвезти Вильгельма и определить его. Барон смутился. Куда отвезти? Спросил он с недоумением. Но лицеи ведь не во Франции, это в сарском селе. Зачем отвозить? Ах, Бог мой, сказала тетка нетерпеливо. Но их там везут к министру графу Алексею Кирилловичу. Барон, вы старый друг и мы надеемся на вас. Вам это удобнее у министра. Я сделаю все, решительно все, сказал барон. Я сам отвезу его в лицей. Спасибо, дорогой Ионикий Федорович. Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам. Барон тоже прослезился и разволновался необычайно. Надо его отвезти в лицей. Пусть его собирают и я его повезу в лицей. Слово лицей его заворожило. Дорогой барон. сказала тетка, его надо раньше представить министру. Я сама привезу к вам Вильгельма, и вы поедете с ним. Барон начинал ей казаться институткой. Тетка Брейдкопф была маман Екатерининского института. Барон встал, посмотрел с тоской на тетку Брейдкопф и поклонился. Я, поверьте, буду ждать вас с нетерпением. Дорогой барон, вы сегодня ночуете у нас, сказала Устинья Яковлевна, и голос ее задрожал. Тетка приоткрыла д в е р ь и позвала Вильгельм. Вильгельм вошел, смотря на всех странным взглядом. Будь внимателен, Вильгельм, торжественно сказала тетка Брейдкопф. Мы решили сейчас, что ты поступишь в л и ц е ю Это л и ц е я открывается совсем недалеко. «В Сарском селе. Там тебя будут учить всему и стихам тоже. Там у тебя будут товарищи. Вильгельм стоял как вкопанный. Барон Иоанн и ф и ф ь д о в и ч был так добр, что согласился сам отвезти тебя к министру. Барон перестал с о с а т ь л е д е н е ц и с интересом посмотрел на тетку. Тогда Вильгельм, не говоря ни слова, двинулся вон из комнаты. Что это с ним? Изумилась тетка. Он расстроен, бедный мальчик, вздохнула Устинья Яковлевна. Вильгельм не был расстроен, просто на эту ночь у него сенькой был назначен побег в город Верро. В городе Верро ждала его Минхен, дочка его почтенного т а м о ш н е г о наставника. Ей было всего двенадцать лет. Вильгельм перед отъездом обещал. что похитит ее из отчего дома и тайно с ней о б в е н ч а е т с я Сенька будет его сопровождать, а потом, когда они поженятся, все втроем будут жить в какой-нибудь хижине вроде швейцарского домика, собирать каждый день цветы и землянику и будут счастливы. Ночью Сенька тихо стучит в Вильена окно. Все готово. Вильгельм берет свою тетрадку, кладет в карман два сухаря, одевается. Окно не затворено с вечера, н а р о ч н о Он осторожно обходит кровать маленького Мишки, брата, и лезет в окно. В саду оказывается жутко, хотя ночь светлая. Они тихо идут за угол дома, там они перелезут через забор. Перед тем, как уйти из отчего дома, Вильгельм становится на колени и целует землю. Он читал об этом где-то у Кармзина. а Ему становится горько, и он проглатывает слезу. Сенька терпеливо ждет. Они проходят еще два шага и наталкиваются на раскрытое окно. У окна сидит барон в ш л а ф р о к е и н о ч н о м колпаке и равнодушно смотрит на Вильгельма. Вильгельм застывает на месте. Сенька исчезает за деревом. Добрый вечер, бонсор Гельм, говорит барон снисходительно без особого интереса. Добрый вечер, отвечает Вильгельм задыхаясь. Очень хорошая погода, совсем Венеция, говорит барон, вздыхая. Он нюхает флакончик. Такая погода в мае бывает, говорят, только високосный год. Он смотрит на Вильгельма и добавляет задумчиво. Хотя теперь не високосный год. Как твои успехи? спрашивает он потом с любопытством. Благодарю вас, отвечает Вильгельм. Из немецкого хорошо, и из французского тоже. Неужели? спрашивает изумленно барон. Из латинского тоже? говорит Вильгельм, теряя почву под ногами. А, это другое дело, барон успокаивается. Рядом раскрывается окно и показывается удивленная Устинья Яковлевна в ночном чепце. Добрый вечер, Устинья Яковлевна, вежливо говорит барон. Какая чудесная погода! У вас здесь прекрасная Флоренция. Я прямо дышу этим воздухом. Да, говорит, оторопев Устинья Яковлевна. Но как здесь Вильгельм? Что он делает здесь ночью в саду? Вильгельм? переспрашивает рассеянный барон. Ах, Вильгельм! спохватывается он. Да, но Вильгельм тоже дышит воздухом. Он гуляет? Вильгельм, говорит у с т и н ь Яковлевна с широко раскрытыми глазами, пойди сюда. Вильгельм, з а м и р а я подходит. Что ты здесь делаешь, мой мальчик? Она испуганно смотрит на сына, протягивает с у х о н ь к у ю руку и гладит его жесткие волосы. Иди ко мне, говорит у с т и н ь Яковлевна, глядя на него с тревогой. Влезай ко мне в окно. Вильгельм, п о н у р и в голову, лезет в окно к матери. Слезы на глазах у у с т и н ь и Яковлевны. Видя эти слезы, Вильгельм вдруг всхлипывает и рассказывает все, все. Устини Яковлевна смеется и плачет и гладит сына по голове. Барон еще долго сидит у окна и нюхает флакончик с солями. Он вспоминает одну итальянскую артистку, которая умерла лет сорок назад, и чуть ли не воображает, что находится в прекрасной Флоренции. Глава вторая. Барон надевает старомодный мундир с орденами, натягивает перчатки, опираясь на палку, берет под руку Вильгельма и они едут к графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, министру. Они входят в большую залу с колоннами, увешанную большими портретами. В зале человек двенадцать взрослых и у каждого по мальчику. Вильгельм проходит мимо крошечного мальчика, который стоит возле унылого человека в ч и н о в н и ч ь е м мундире. Барон опускается в кресло. Вильгельм начинает оглядываться. Рядом с ним стоит черненький, вертлявый как обезьяна мальчик. Его держит за руку человек в черном фраке с орденом в петличке. Мишель, будьте же спокойны. Карта вит он по-французски, когда мальчик начинает делать Вильгельму гримасы. Это француз гувернёр Московского университетского пансиона пришёл определять Мишу Яковлева. Неподалёку от них стоит маленький старичок в парадной форме адмирала, брови его насуплены, он, как и барон, опирается на палочку. Он сердито ни на кого не смотрит. Возле него стоит мальчик, румяный, толстый, со светлыми глазами и русыми волосами. Завидев барона, адмирал проясняется. Иван и к и Федорович, говорит он хриплым баском, барон перестает сосать леденец и смотрит на адмирала. Потом он подходит к нему, жмет руку. Иван Петрович, дорогой адмирал. Петр Иванович, ворчит адмирал. Петр Иванович, что ты батюшка имена стал путать? Но барон, не смущаясь, пускается в разговор. Это его старый приятель. У барона очень много старых приятелей. Адмирал Пущин. Адмирал недоволен. Он ждет министра уже с полчаса. Проходит еще пять минут. Вильгельм смотрит на румяного мальчика, а тот с некоторым удивлением рассматривает Вильгельма. Ваня, говорит адмирал, походите по залу. Мальчики неловко идут по залу, пристально смотрят друг на друга. Когда они проходят мимо Миши я к о в л е в а Миша быстро показывает им язык. Ваня говорит Вильгельму: "Обезьяна". Вильгельм отвечает Ване: "Он совсем как пояс". Адмирал начинает сердиться. Он стучит палкой. Одновременно стучит палкой и барон. Адмирал подзывает дежурного чиновника и говорит ему: "Его превосходительство намерен сегодня нас принять". Простите, ваш превосходительство, отвечает чиновник. Его превосходительство о к о н ч а е т свой туалет. Но мне нужен Алексей Кириллович, говорит, выходя из себя адмирал. А не туалет его. Немедля доложу. Чиновник с полупоклоном скользит в соседний зал. Через минуту всех зовут во внутренние комнаты. Прием начинается. К адмиралу подходит щ е г о л ь в черном фраке и необыкновенном жабо. крепко надушенный и затянутый, глазки у него живые, чуточку косые, нос птичий, и несмотря на то, что он стянут в рюмочку, у Щеголя намечается брюшко. Петр Иванович говорит он необыкновенно приятным голосом и начинает с ы п а т ь в адмирала французскими фразами. Адмирал терпеть не может ни щ е г о л и ни ф р а н ц у з я т и н ы и, глядя на Щеголя, думает: эх, шалбер. Шалберме он зовет всех щеглей, о но почет и уважение адмирал любит. Вы кого же Василий л ь в о в и ч привезли? спрашивает он благосклонно. Племянника Сергея л ь в о в и ч е в а сына. Саша, зовет он. Саша подходит. Он курчавый, быстроглазый мальчик, смотрит из-под лобья и ходит увольнем. Увидя Вильгельма, он смеется глазами и начинает за ним тихо наблюдать. В это время из кабинета министра выходит высокий чиновник. Он держит в руках лист и выкликает фамилии: барон д е л ь в и к Антон Антонович. Бледный и пухлый мальчик с сонным лицом идет неохотно и неуверенно. Камовский. Крохотный мальчик с е м е н и т аккуратно маленькими шажками. Яковлев. Маленькая обезьяна почти бежит на вызов. Чиновник вызывает п у щ и н а Пушкина, в и л ь г е л ь м а У министра жутковато. За столом, покрытым синей скатертью с золотой бахромой, сидят важные люди. Сам министр с лентой через плечо, толстый, курчавый, с бледным лицом и кислой улыбкой, завитой и напомаженный. Он лениво шутит с длинным человеком в форменном мундире, похожим не то на семинариста, не то на англичанина. Длинный экзаменует. Это Малиновский, только что назначенный директор лицея. Он задает вопросы, как бы отстукивая молоточком, и ждет ответа, склонив голову набок. Экзамен кончается поздно. Все разъезжаются. Яковлев на прощание делает такую гримасу, что Пушкин скалит белые зубы и тихонько толкает Пушчина в бок. Глава третья. 19 октября Вильгельм долго о б р е ж а л с я в парадную форму. Он натянул белые панталоны, надел синий мундирчик, красный воротник которого был слишком высок, повязал белый галстук, оправил белый жилет, натянул б о т ф о р т ы и с удовольствием посмотрел на себя в з е р к а л о В зеркале стоял худой и длинный мальчик с вылупленными глазами. Не дать не взять похожий на попугая. Когда в лицейском коридоре все стали строиться, Пушкин посмотрел на Вильгельма и засмеялся глазами. Вильгельм покраснел и замотал головой, как будто воротник ему мешал. Их ввели в зал. Инспектор и гувернеры суетясь расставили всех в три ряда и сами стали перед ними, как майоры на разводе. Между колон н в л и ц е й с к о м зале стоял бесконечный стол, покрытый до пола красным сукном. с золотой бахромой. Вильгельм зажмурил глаза, столько было золота на мундирах. В креслах сидел бледный, пухлый, завитой министр и разговаривал с незнакомым старцем. Он осмотрел тусклым взглядом всех, потом сказал что-то на ухо бледному директору, от чего тот побледнел еще больше и вышел. Тишина. Открылась дверь и вошел царь. Голубые глаза его улыбались на все стороны. Щегольской сюртук сидел во б т я ж к у на пухлых боках. Он сделал белой рукой жест министру и указал на место рядом с собой. Несквадный и длинный шел рядом с ним великий князь Константин. Нижняя губа его отвисла. Он имел заспанный вид, горбился. Мундир сидел на нем мешком. Рядом с царем с другой стороны двигалась белая кружевная пена. Императрица Елизавета и шумел на всю залу ломкий шелк шла старая императрица. Уселись. Со свертком в руке, дрожа от волнения и еле передвигая длинными ногами, вышел директор и запинаясь глухим голосом стал говорить про в е р н о п о д д а н н и ч е с к и е чувства, которые надлежало куда-то внедрить, развить, утвердить. Сверток плесал в его руках. Он как завороженный смотрел в голубые глаза царя, который подняв брови и покусывая губы, его не слушал. Адмирал Пущин стал громко кашлять. Василий Львович чихнул на весь зал и покраснел от смущения. Только барон Николай смотрел на директора с одобрением и нюхал свой флакончик. Его величество слышалось среди бормотания, потом опять Его величество. И опять бормотание. Директор сел, адмирал отдышался. За директором выступил молодой человек, прямой, бледный. Он не смотрел как директор на царя, он смотрел на мальчиков. Это был к у н и ц ы н профессор нравственных наук. При первых звуках его голоса царь насторожился. Под н а у к о й о б щ е ж и т и я говорил к у н и ц ы н как бы порицая кого-то. разумеется, не искусство б л и с т а т ь наружными качествами, которые нередко бывают благовидной личиной грубого невежества, но истинное образование ума и сердца. Протянув руку к мальчикам, он говорил почти мрачно: «Настанет время, когда отечество поручит вам священный долг хранить общественное благо». И ничего, царе. Он как бы забыл о его присутствии. Но нет. Вот он в пол оборота поворачивается к нему. Никогда не отвергает государственный человек народного вопля, ибо глаз народа есть глаз Божий. И опять он смотрит только на мальчиков, и голос его опять укоризненный, а движение руки б ы с т р ы е Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоянию, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение? хула или нарекание, ненависть или проклятие. Для того ли должно искать отличий, чтобы достигнув он их, страшиться без с л а в я Вильгельм не отрываясь смотрит на Куницана. Неподвижное лицо Куницана бледно. Царь слушает прилежно. Он даже приложил белую ладонь к уху. Глуховат. Его щеки слегка порозовели. Глаза следят за оратором. Министр. с кислым значительным выражением смотрит на к у н и ц ы н а и искоса на царя. Он хочет узнать, какое впечатление странная речь производит на его величество. Но царские глаза не выражают ничего. Лоб нахмурен, а губы улыбаются. И вдруг к у н и ц ы н как бы невольно взглянул в сторону министра. Министр прислушивается к напряженному голосу профессора. Представьте на государственном месте человека безпознаний, которому известны государственные должности только по имени. Вы увидите, как горестно его положение. Не зная первоначальных причин благоденствия и упадка государств, он не в состоянии дать постоянного направления делам общественным. При каждом шаге заблуждается, при каждом действии переменяет свои силы. Исправляя одну оплошность, он делает другую; искореняя одно зло, полагает основание другому; вместо существенных выгод стремится за посторонними. Бледные отвисшие щеки министра вспыхивают. Он закусывает губы и уже больше не смотрит на оратора. Барон н и к о л а е в в публике усиленно н ю х а е т флакончик. Василий Львович сидит, приоткрыв рот. От чего лицо его необыкновенно глупеет. Голос к у н и ц ы назвучен, и он больше не смотрит на мальчиков, он смотрит в пустое пространство, чтобы не смотреть на м и н и с т р а и царя. Утомленный чётными трудами, терзаемый совестью, гонимый всеобщим негодованием, такой государственный человек предается на волю случая или делается рабом чужих предрассудков. Подобно безрассудному пловцу он мчится на скалы, окруженные печальными остатками многократных кораблекрушений. В то время, когда бы надлежало пользоваться вихрями грозных туч, он предается их стремлению и, у с м о т р е в разверзающую с я б е з д н у ищет пристанище там, где море не имеет пределов. Спокойный, прямой как струна молодой профессор садится, щеки его горят. Министр смотрит косвенным взглядом на царя. Вдруг рыжеватая голова склоняется с одобрением. Царь вспомнил, что он первый либерал страны. Он небрежно склоняется к министру и говорит громким шепотом: «Представьте к отличию». Министр выражая на своем лице радость, склоняет голову. В руках директора опять список и опять список пляшет в этих руках. Их вызывают. Кихельбекер Вильгельм. Вилли, подавшись корпусом вперед, путаясь ногами, подходит к страшному столу. Он забывает церемониал и кланяется так нелепо, что царь подносит к блеклым глазам Ларнет и секунду смотрит на него. Только секунду. Рыжеватая голова терпеливо кивает мальчику. Барон говорит адмиралу. Это Вильгельм, я его определил в лицей. Потом их ведут в столовую. Старшая императрица пробует суп. Она подходит к Вильгельму, сзади опирается на его плечи и спрашивает благосклонно: х о р о ш суп". Вильгельм от неожиданности давится пирожком, пробует встать и к ужасу своему отвечает тонким голосом: "Вы, месье". Пушкин, который сидит рядом с ним, глотает горячий суп и делает отчаянное лицо. Тогда Пушкин втягивает голову в плечи и ложка застывает у него в руке. Великий князь Константин, который стоит у окна с сестрой и занимается тем, что щиплет ее и щекочет, слышит все издали и начинает хохотать. Смех у него лающий и деревянный, как будто кто-то щелкает на счетах. Императрица вдруг обижается и величественно проплывает мимо лицистов. е Тогда Константин подходит к столу и с интересом, оттянув книзу свою отвисшую губу, смотрит на Вильгельма. Вильгельм ему положительно нравится, а Вильгельм чувствует, что сейчас расплачется. Он крепится, его лицо с выкоченными глазами багровеет, а нижняя губа дрожит. Все кончилось, однако, благополучно. Его высочество уходит к окну, щекотать ее высочество. 19 октября 1811 года кончается. Вильгельм л и ц е и с т б е х е л ь к ю к е р и а д а Глава первая. Вы знаете, что такое б е х е л ь к ю к е р и а д а Бехелькикериада есть длинная полоса земли, страна производящая великий т о р г м е р з е й ш и м и стихами. У нее есть провинция Глухое Ухо, и на днях она учинила большую баталию с соседнюю державу Осло-Даясомев. Последняя монархия желая унизить первую, напала с великим криком на провинцию Бехелькикериады, называемую Глухое Ухо, но зато сия последняя держава. А там стило у ж а снейшим образом. Вильгельм не читал дальше. Он знал, что драка его с мясоедовым даром не пройдет, что лицейский мудрец распишет ее, что опять целый день в е з ж а от радости в ы р ы в а я т друг у друга листки, будут читать Бехелькюкириаду. Лисичка Комовский, маленький аккуратный фискал, который жаловался к ю х л е на товарищей, товарищем на кюхлю и обо всем конфиденциально вечерком доносил г у в е р н е р у посмотрел на него с жадным участием. Ильичевский сказал, з а ш е п т а л он, что еще и не то будет, ей богу, они собираются на тебя такое написать. в и л ь г е л ь мне дослушал, он побежал к себе наверх и заперся. Он сел за стол и закрыл лицо руками. В лице его травили его глухота, вспыльчивость, странные манеры, заи к а н и е вся его фигура длинная и изогнутая вызывали неудержимый смех. Но эту неделю его донимали как-то особенно безжалостно. Эпиграмма за эпиграммой, карикатура за карикатурой, Глист, Кюхля, Гизель. Он вскочил, длинный, худой. Сделал нелепый жест и вдруг успокоился. У него оставались стихи, сочинительство. Ему не нужно людей. Он подумал об этом и вдруг почувствовал, что друг ему очень нужен. Вздохнув, он взял свою балладу о Бальмонзоре и Зульме, которую вот уже две недели писал, перечеркивал, переписывал и начинал снова. Он задумался: показать разве Пушкину? Нет, француз непременно напишет эпиграмму. Довольно он уже на него написал эпиграмм. Странное дело, Кюхли не мог, как следует, до конца рассердиться на Пушкина. Что бы француз не сделал, Кюхли ему все прощал. Сердился, бесновался, но любил. Когда француз останавливался вдруг в углу зала и глаза его загорались, а толстые губы надувались и он мрачно смотрел в одну точку. Вильгельм робко и снежностью его обходил. Он знал, что француз сочиняет. Его тянуло к нему, но француз быстро на него вскидывал коричневые бегающие глаза и вдруг с хохотом начинал бегать ню и возню. Самым важным для его самолюбия было вовсе не то, что он писал хорошо стихи, а то, что он бегал быстрее всех и ловчее всех, перепрыгивал через стулья. Стихи Пушкина в лице любили за то же, за что и стихи Ильичевского – за гладкость. А Кюхле в них нравилось совсем другое. Кюхле говорила стихах Ильичевского: «Может быть, это хорошо, но это не стихи». А что такое стихи? Задумчиво спрашивал у него д е л ь в и к у тебя, брат, не б о с ь лучше», – говорил ему подмигивая Пушкин. Кюхле знал, что у него хуже, но писать как Ильичевский не хотел. Пусть хуже, все равно. И он писал свои баллады и народные песни. Стихи его звали в лице е Клопштокскими. Клопшток что-то толстое, что-то дубоватое, какой-то неуклюжий ком. Единственный человек в лице, который понимал Кюхлю, был в сущности д е л ь в и к Этот ленивый полусонный мальчик слушал по часам Кюхлю, когда тот диким голосом читал Шиллера. Тогда за очками у Дельвига пропадала та усмешечка, которой как огня боялся Кюхля. Вильгельм принялся за балладу. В дверь постучались. Это опять был Камовский. В руках у него был все тот же номер л и ц е й с к о г о мудреца. Вздыхая, но жадно смотря на Кюхля, для него втайне было большим удовольствием видеть, как Кюхля с в и р е п е е т Лисичка сказал самым жалостным голосом. Вильгельм, ты всего не прочел, там еще есть. Вильгельм развернул журнал, ту самую балладу, над которой он в полной тайне ото всех сидел уже вторую неделю. Переписали почти целиком, а рядом бисерным почерком была написана на каждое слово ужасная критика. Кюхлев вскочил, р а с в е р е п е в "Кто украл у меня со стола балладу?" сказал он задыхаясь. Кто посмел красть у меня со стола балладу? О балладе знали только Камовский да д е л ь в и к Лисичка съежился, но с удовольствием посмотрел на Кюхлю. Кажется, д е л ь в и к сказал он, вздыхая. д е л ь в и к к ю х л я выкатил глаза. Это было самым гнусным предательством в мире. Пусть бы это сделал Яковлев, кто угодно, но д е л ь в и к Кюхля, несмотря на Камовского и не слушая его, побежал по коридору. Он влетел в комнату Дельвига. Дельвиг лежал на кровати и смотрел в потолок. Так он пролеживал целыми днями. В л и ц е и сложились легенды о его лени. Виля, мне с тобою нужно поговорить, задыхаясь проговорил Кюхля. Что с тобой? спокойно спросил Дельвиг. Ты объелся, Вильгельм или новую песню написал? Ты еще можешь так со мной говорить, сказал Кюхле и шагнул к нему. А почему бы и нет? д е л ь в и к зевнул. Послушай, сказал он, потягиваясь. Знаешь что? Не ходи сегодня к директору в гости. Пушкин сегодня зовет гулять. Он посмотрел на Вильгельма и вдруг удивился: да что с тобой, Вилья? Ты болен? У тебя живот болит? Вильгельм дрожал. Ты бесчестный человек. Ты подлый человек, сказал он. Я тебе больше не друг. Если бы ты не был д е л ь в и к я бы тебя избил. И я тебя еще и забью. Ничего не понимаю, сказал д е л ь в и к о Столбенев. Ты притворялся мне другом, завопил Вильгельм, чтобы выкрасть мою балладу и надругаться надо мной. Это подлость интригана. Ты сошел с ума, спокойно сказал д е л ь в и к и поднялся наконец с кровати. Я одно понимаю, что ты. сошел с ума. Забавно, когда что-нибудь его сильно задевало или ему становилось грустно, он всегда говорил забавно. В дверь без стуков вскочил Пушкин, волоча за собой Комовского. Он был весел и сердит. Комовский отбояривался от него руками и ногами. Фискал опять подслушивает у дверей, объявил он и дал подзатыльник Комовскому. Если ты, лиса, пойдешь об этом докладывать гувернеру. Обернулся он к нему. Он тебе, пожалуй, лишнюю порцию за обедом даст. Увидев Вильгельма, стоящего с сжатыми кулаками, Пушкин подошел к нему и боком толкнул его. Вильгельм зарычал. Ого, сказал Пушкин и захохотал. д е л ь в и к вдруг загородил дверь. А ну, л и с а иди сюда, сказал он. Кто это? Вильгельму сказал, что я его балладу украл. Глазки у Комовского забегали. Пушкин насторожился. Понимаешь? сказал ему д е л ь в и к И голос его задрожал. Этот сумасшедший говорит, что я его балладу для мудреца украл, пользуясь дружбой. Забавно. Пушкин принял серьезный вид. Сейчас у ч и н и м суд, сказал он важно. Тащу сюда типографщика, лису арестовать. Типографщик был Данзас, который переписывал журнал. Пушкин побежал и через минуту приволок с собой дюжего Данзаса. Вельгельм стоял ничего не понимая. Слушай, обезьяна с тигром, сказал Комовский Пушкину заискивающе. Мне нужно выйти, я сейчас приду. п у ш к и н а звали в лице и француз, и обезьяна с тигром. Второе прозвище было почетнее. Лиса в е л я л Нет, сейчас выясним дело. д о н з а с говори. д а н з а с смотря прямо на всех, сказал, что три дня тому назад Лиса передал ему балладу Кюхле. Камовский сжался в комочек, Кюхле стоял сбитый с толку. На Камовского он забыл рассердиться. Тот, сжавшись, ускользнул из комнаты. Тогда Пушкин, взяв за талию Кюхлю и Дельвига, и толкнув их друг на друга, сказал повелительно: "Мир".